«Наша!» — не очень дружелюбно ответили мы. Вернее, ответила лично я. Люцина повернулась спиной, мамуля демонстративно разглядывала облака в небе. Мальчик принялся разглядывать нас. Прошло немало времени, пока он снова не заговорил. «Я ее видел!» И опять замолчал. Потом добавил. «Так мне велели ехать и вам сказать. Вчера вечером я ее видел». «Какой милый мальчик!» Мамуля и Люцина сорвались с мест. Кто-то из них даже наподдал ногой термос с молоком. Я тоже сорвалась с места и тоже наскочила на термос. От меня он покатился к отцу. Отец сидел в задумчивости, глядя куда-то в пространство. Удар термосом вывел его из задумчивости. Наверное, он не расслышал какого-нибудь требования супруги, и теперь она выражает свое неудовольствие таким невежливым образом. Схватив термос, он кинулся к ней. — Несу, несу! Сказала бы погромче. Зачем сразу швыряться? Навалившись на руль своего велосипеда, мальчик смотрел на нас уже с откровенным любопытством. Отец, подбежав к мамуле, стал откручивать термос. «Так где же ты ее видел, сынок?» – сладким голосом спросила Люцина. Парень жестом подбородка очень неопределенно показал куда-то на горный массив. «А там очки?» «У пастерки, на дороге». Я отстранила Люцину, поскольку лучше знала местность. Правда, знакомилась я с ней в темноте, но как-нибудь знакомилась. Отец, наконец, открутил крышку термоса и, налив в нее молоко, принялся совать мамуле в руки. «На какой дороге?» попыталась я уточнить. «На той, что у скал или на той, что у леса?» «У леса, из деревни выходит». Мамуля в ярости отбивалась от отца. «Что тебе надо? Что ты мне суешь?» «Ты ведь хотела молочка?» «Громче, не слышу!» «Где ты, рыса?» «Черт ее побрал!» громовым голосом заорала мамуля. И парень совсем перестал реагировать на ваши расспросы. С трудом удалось отвлечь его от завлекательной сцены. На мотоцикле ехала рассеянно, информировал парень, явно ожидаю что будет дальше, не сводя глаз с мамули. С одним таким. «Кольцо, может, и было, да я его не разглядел «Ну, как одета?» «Нормально. Красные туфли. Сама черная. Да не знаю я, как одета. Что-то желтое и зеленое». Через них я в песок съехал, как вывернули из-за поворота. Моим родителям удалось, наконец, совместными усилиями вылить себе на ноги половину молока из термоса. Увлеченный интересным зрелищем, мальчишка выдавал информацию по кусочкам. Как переключить его внимание на себя? Вот если бы я умела стоять на голове. — В какую сторону они ехали? — в третий раз крикнула я. — Чего? — А, так вроде бы к Соши а потом куда не знаю. Могли на Карлов, могли на Радкова. А почему ты, сынок, думаешь, что это была та пани, которая потерялась, задала умный вопрос Люцина? Да ниоткуда не знаю. Чего я там знаю? Мать велела вам сказать, но я и приехал. Баба чужая, не из наших мест, ее тут не видели. А там откуда мне знать? Воспользовавшись антрактом, В представлении, которое давали родители, я тоже поспешила задать вопрос. «А того, что с ней ехал, ты знаешь? Кто он?» «Да не знаю. Тоже чужой. И мотоцикл чужой. Значит, не из наших мест. Совсем чужой. А номер это случайно не заметил?» «Почему не заметил? Очень даже заметил. Первая буква была «В», а в конце тройка. «А как он выглядел?» «Известно, как мотоцикл». «Да я про того, что на мотоцикле ехал. Как он выглядел?» «А никак. Рожу очки закрывали, а на голове... этот... шар... шлем... «А, ну да, шлем. И вроде бы не очень старый, сдается мне». Мы поняли, что последнее замечание относится к мотоциклисту, а не к его шлему. Вдохновленная полученными свежими сведениями, я решила действовать. Мальчика я попросила показать место, где он видел пару чужаков. Мальчишка...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 Мы ломали головы, пока Люцина не догадалась. «Да о чем тут думать!» — кричала она. «Это же покрывало с кондитерской фабрики!» К вечеру похолодало, на мотоцикле его все холодно ехать. Вот она и набросила на себя то, что оказалось под рукой. Помните? Ведь оно как раз в желто-зеленые полосы. «Смотрите, как она, кстати, его украла!» — философски заметила я. Не только пригодилась в трудную минуту, да еще и служит опознавательным знаком.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 Какие-то на мотоцикле спугнули ее теленочка. Уж она их ругала, уж она их проклинала, грома небесная на их головы призывала. Кто сидел на мотоцикле? Да фулиганы! Кто же еще? У одного голова, что пивной котел, другой пестрый, как сорока. А как же? Видела, куда повернули. Аккурат кулаком им вслед грозила. К лесу свернули, куда же еще? Может, в Радково ехали?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 Да я и сама сомневаюсь. Но могло ведь и так быть. Какого черта мы уехали из этой поленицы в полпятого утра? Терреса давно могла вернуться туда. Ну так что, возвращаемся? Не знаю, на что решиться. А как развернуться? Нет, не развернуться здесь. Придется обратный путь проделать задом. Пожалуй, самое разумное. Поездить здесь по окрестностям и поспрашивать. Может, что еще узнаем о Терресе? Может, еще какая версия возникнет?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 Получили ее от мужика, не совсем трезвого, может, поэтому и разговорчивого. Мужик сообщил, видел он мотоцикл, ехал по дороге вроде бы на Баторова. Он, мужик, косил траву в придорожной канаве. И вчера косила, сегодня косит. Косил, значит, вчера. И мотоцикл аккурат в тот момент проезжал, как он, мужик, из канала вылазил, решив закончить работу. Ему, мужику, мотоцикл ни к чему, он и внимания бы на него не обратил. Да тот на него бибикнул. Вот он и обратил внимание. Два человека ехало на мотоцикле. Это все, что удалось узнать от косаря. С трудом отыскали дорогу в Бадарово, пришлось несколько раз возвращаться, пока не доехали. Мы с Люциной обошли все хаты в деревне, расспрашивали, но никто ничего не сказал.